собственно все покажет что он оказался в будущем буквально через мгновение раньше правда надо было думать еще переводчики но а пере живили в ухо раз и навсегда причем жили так ловко что гард даже забыл о нем перед дверью девушка остановилась я пойду все проверю сказала она и наткнувшись на удивленно недовольный взгляд полицейских добавила согласитесь будет ужасно обидно если все рухнет в последний момент Девушка исчезла с тяжелой дверью. Раздался крик, шум борьбы. гард и префект бросились на помощь и в дверях столкнулись с красоткой. — Я как предчувствовала, — сообщила она. — Этот ваш оператор машин времени не поддается гипнозу. Оператор лежал на полу. Видимо, хрупкая с виду девушка обладала ударом не хуже, чем комиссар гард Префект всплеснул руками. — Черт подери! Я никогда никого не карамболил. Сто раз это видел, но никогда не вглядывался в то, как это делается. Гарт улыбнулся. — Это несложно, вдвоем справитесь. В сущности действительно ничего сложного не было. Комиссар сам настроил пульт на начало 23 века. На более дальний полет может не хватить энергии. К префекту оставалось лишь повернуть рычаг. Справится. ты ученица Августина, его последователь, — спросил комиссар, настраивая пульт. Незнакомка молчала, он раздумывая под ответом. Потом сказала неожиданно зло. — Все-таки полицейские комиссары бывают удивительно несообразительны. Я его женщина. Префект расхохотался. — Могли бы и сами догадаться, разве какие-нибудь убеждения могут толкать женщину на такой риск? Нет, разумеется, только любовь. Агарт вдруг понял. Ему не понравилось, что незнакомка женщина Августина. Не понравилось, и все тут. Бред какой-то. — Значит так, — комиссар подвел префекта к пульту. — Надо наклонить рычаг в правую сторону, пока вот эта стрелка, смотрите на дисплей, не дойдет до этой точки. Раздастся щелчок — это значит, что механизм машины времени запущен, и можно возвращать рычаг в исходное положение. Красавец тоже внимательно слушал комиссара, даже непроизвольно повторял руками его движение. — А если они бросят тебя искать в этом будущем? — спросил префект. — Удивительно, конечно, что он настолько плохо разбирается в технологии карамболей. Но что поделать, начальство редко опускается до деталей своего дела. — Вот здесь, — Гарт показал на маленький экранчик в левом углу дисплея, — вот здесь должно быть отмечено какую именно эпоху я карамболился но это в том случае если экран включить а мы его включать не будем правильно если вы не забудете вернуть рычаг в исходное положение найти мне будет невозможно господин префект я умоляю вас об одном не перепутайте рычаг необходимо наклонять только в правую сторону если повернуть налево я окажусь в прошлом а этого нам совсем не надо комиссар надел комбинезон шлем Эффект пожал ему руку молча, а девушка посмотрела почему-то хитро и сказала, «Правду ведь говорят. Расставание и встречи в руках божьих. Бог даст, встретимся». Комиссар попробовал обнять ее по-дружески, на прощание, но девушка решительно отстранилась. Гарт вошел в капсулу и съел снотворную пилюлю. Она, как всегда, подействовала почти мгновенно, И комиссар не видел всего, что происходило дальше. Девушка пристально посмотрела в лицо префекту, и тот упал, как подкошенный.